Глава третья. Парни растерянно проследили за его взглядом. На одной из полок книжного стеллажа сидела небольшая рыжая белка и грызла орешки, не обращая ни малейшего внимания на собравшихся. В комнате повисло молчание. Каждый из них пытался осознать факт пребывания здесь зверька. Почему-то в голову приходил лишь один весьма стереотипный вариант. Допились до белочки. И только один довод не позволял его принять. «Да мы выпили совсем немного», — возмутился Тим, ударник группы, и прикрикнул на животное. «Ну как ишь, трезвые мы!» «Да, глядя на тебя, я все больше в этом сомневаюсь», — пробормотал Глеб и негромко добавил. «И в себе тоже». Молчащие до сих пор Антон и его друг Андрей переглянулись и внезапно расхохотались, громко и безудержно до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. «Вы чего?» — немного испуганно спросил Марк. Сбрендили? Хотя, кажется, мы все немного того. К нормальным белки не приходят. Он переводил взгляд с одного приятеля на другого, но его напарники по группе тоже сидели с ошарашенным видом. По крайней мере, он не один видит рыжую хвостатую. Уже хорошо. Плохо то, что видит. «Вы что, реально сдрейфили?» полюбопытствовал Андрей, пытаясь унять хохот. От его удивленного лица не осталось и следа, похоже, изумление было притворным, и белка диссонанс в его спокойствие не вносила. «А что, не должны?» — огрызнулся Тим, не в силах отвести взгляда от невозмутимого зверька, а хозяин квартиры внезапно громко крикнул. «Ритка, Ритка, твою мать, иди сюда!» Его вопль эхом отлетел от стены, присутствующие невольно поежились. «Это она, Рита?» указал на белку Глеб, пытаясь найти оправдание, почему, в общем-то, не совсем домашнее животное находится в квартире. Наверняка все должно объясняться логически. Антона он знал постольку поскольку. Общаться они начали после того, как холостяцкая жизнь двух его друзей, Кирилла и Ярослава, была окончена, а дома у него Левицкий был вообще раз предпочитая встречаться в кафе и клубах либо принимать гостей у себя. «Почти!» Ухмыльнулся Андрей, а Антон вновь позвал неведомую Риту. Белка от пиршества не оторвалась, лишь слегка навострила ушки. «Тошка, ты чего разорался?» Раздался вдруг за их спинами недовольный женский голос. «Работать мешаешь!» Глеб и компания обернулись. В дверях стояла. Она, уже небезызвестная левицкому девушка-катастрофа, с которой он столкнулся сегодня на лестнице. И снова в весьма и весьма живописном виде. Волосы торчат в разные стороны и удерживаются в некоем подобии пучка лишь двумя простыми карандашами. Пальцы с короткими ногтями измазаны в краске. Краска была также на скуле незнакомки. Короткие джинсовые шорты не скрывали стройных ног, как и олеющих на коленках синяков из садин. «Ритусик!» расплылся в немного нетрезвой улыбки Андрей. Даже приподнялся и отвесил шутовской поклон. «Привет, Андрей!» — удостоила его мимолетной улыбкой это ходячее недоразумение и тут же переключила внимание на хозяина квартиры. «Обниматься будем?» — сослался на старую песню парень, но его подобие флирта было прервано раздраженным Антоном. «Скажи-ка мне, Маргарита Владиславовна, какого черта ты не заперла свою живность в клетке или хотя бы в своей комнате?» Нравоучительным тоном спросил он. Глеб недоуменно моргнул признанного весельчака в роли строгого и нудного наставника он видел в первый раз. «Она мне всех гостей перепугала. Они решили, что к ним Белочка пришла», — поддакнул Андрей и снова заржал. Маргарита обвела ироничным взглядом ошалевших ребят, стол, на котором в разнобой валялись чипсы, сухарики, соленая рыба, кальмары, пакеты с бургерами и прочими вредностями, и среди этого хлама выселись запотевшие бокалы с пивом. «Пить надо меньше, и Белочки приходить перестанут». Довольно ехидно предложила выход из положения она. «Ты вон вообще не пьешь, дорогая сестрица, но к тебе это страшное животное приходит регулярно», — поморщился Антон. Когда он в первый раз с похмелья увидел питомицу Марго, он отреагировал примерно так же, как и его гости, поэтому, с одной стороны, его веселила их реакция, с другой, парней было жалко. «Ты это чудовище заберешь или как?» «Естественно», — смерила его слегка высокомерным взглядом Маргарита. Санти, солнышко, иди ко мне!» — позвала она зверька. В голосе послышалась нежность, которой не удостоился ни один из присутствующих здесь парней. Белка, словно поняв ее, махнула пышным хвостом, бросила недоеденные орешки, несколько мгновений пересекла зал и прыгнула прямо в руки хозяйки. «Вот и умница!» — погладила ее по спине Рита. «Напугали тебя эти пьяные дядьки, да?» — проворковала она. Еще большой вопрос, кто кого напугал сильнее. Ухмыльнулся Глеб, обводя насмешливым взглядом собравшихся, с лиц которых начало сходить потрясение. Фееричное животное. Впрочем, от хозяйки недалеко ушло. Им двигало почти детское желание обратить на себя внимание и исследовательский интерес. Девушка вновь скользнула по нему рассеянным взглядом, не проявив ни малейших признаков узнавания. Неужели и сегодня не запомнила?